Глава 5. Свидетель, который не пил, и сарай с сюрпризом. Дорога к лодочной станции напоминала полосу препятствий, которую какой-то пьяный прапорщик спроектировал для начинающих танкистов. Моя старенькая Нива, которую я ласково про себя называла «черная молния», хотя она скорее была «черной черепахой», отважно преодолевала ямы и ухабы. Она стонала всеми своими железными суставами, скрипела, как несмазанная телега, но упрямо ползла вперед. Я вцепилась в руль так, что побелели костяшки, чувствуя себя капитаном тонущего судна, который почему-то решил отправиться в последнее плавание по суше. — Товарищ майор, а вы уверены, что мы правильно едем? — с плохо скрываемым ужасом в голосе спросила Лиза, подпрыгивая на пассажирском сиденье и едва не прикладываясь головой о потолок. «Мой навигатор в телефоне показывает, что дорога закончилась еще километр назад. Теперь он просто показывает синюю точку посреди зеленого поля!» «Навигатор твой Сафонова!» — буркнула я, выворачивая руль, чтобы объехать очередную лужу размером с небольшое озеро. «Создан для асфальтированных мегаполисов. Он не учитывает русскую смекалку», и вечное желание проложить путь там, где его отродясь не было. Наш свидетель живет здесь. Значит, и дорога здесь есть. Это аксиома, которую не оспаривают. Коля, сидевший сзади, кажется, вообще не замечал нашей экстремальной поездки. Он уткнулся в свой смартфон и что-то там сосредоточенно делал. Он, кажется, мог существовать в любой, даже самой агрессивной среде, если у него был доступ к интернету. Наверное, если бы мы сейчас провалились в преисподнюю, он бы первым делом спросил у чертей пароль от вайфая. Тут даже сотовая связь еле дышит. пробормотал он, не поднимая головы. Настоящая черная дыра. Идеальное место, чтобы спрятать труп. Или гуся. Или труп гуся. Наконец, за очередным поворотом, который Нива взяла с отчаянным ревом, показались покосившиеся строения лодочной станции выглядело все так, будто здесь лет десять назад взорвалась нейтронная бомба. Людей нет, а сараи и перевернутые лодки остались. У самого ветхого домика, из трубы которого лениво струился сизый дымок, на перевернутом ведре сидел дед. Сухонький, сморщенный, как печеное яблоко, он курил вонючую самокрупку и с философским спокойствием смотрел на мутную воду. Это и был наш единственный свидетель, сторож Семен Захарович, в прошлом известный всему району как Семен Стакан. Мы вылезли из машины, разминая затекшие конечности. Я поправила свой бесформенный балахон, который делал меня похожей на сток сена, и решительно направилась к деду. Стажеры, как два цыпленка, поплелись за мной. «Семен Захарович?» Как можно любезнее начала я, изображая на лице дружелюбие. «Майор Истомина, уголовный розыск. Мы по поводу одного старого дела не отнимем много времени». Дед медленно повернул голову, смерил нас долгим выцветшим взглядом своих водянистых глаз и выпустил изо рта облако едкого дыма. «Знаю, зачем пришли». Проскрипел он, как несмазанная калитка. «Про лебедя белого спрашивать будете? Год уж прошел, а все не имется вам городским». Лиза тут же встрепенулась, как отличница на экзамене, и с энтузиазмом открыла свой блокнот. «Про лебедя?» — с придыханием переспросила она. «Но в материалах дела фигурировал гусь. Порода тулузская бойцовая кличка Геннадий». «Гусь, лебедь». «Какая разница?» – махнул морщинистой рукой старик. «Птица белая, гордая. Тут плавала. прямо вот здесь. Красивая зараза. А потом пришел он. Блестящий». «Блестящий?» Я прищурилась, пытаясь понять, это метафора или прямое описание. «Можете описать его подробнее? Во что он был одет?» «А чего описывать-то?» Дед снова затянулся своей отравой. Блестел весь, как елочная игрушка. Серебряный. И на одном колесе катился. Фьють и тут, фьють и там. Я сначала подумал, что Белочка ко мне опять пришла. Я ж тогда это... Завязывал как раз. Тяжко было, ой, как тяжко. А тут такое. Я как увидел его, так сразу и понял... «Все, Семен, хватит. Если уж черти на мотоциклах повадились ездить, пора с Синькой прощаться. Так и завязал. Он, можно сказать, жизнь мне спас этот блестящий». Лиза увлеченно строчила в блокноте, Коля, оторвавшись от телефона, едва заметно ухмылялся, а я пыталась отделить зерна от плевел в этом потоке старческого сознания. «И что было дальше?» — терпеливо спросила я. «Этот блестящий человек на одном колесе что-то делал?» «А как же!» — оживился дед, и глаза его загорелись. «Он вокруг пруда катался, а в руке у него была палка, а на палке облако, розовое такое, сладкое, и пахло... Э, пахло праздником, детством, сладкой ватой». «Сладкая вата!» — это слово зацепилось за край моего сознания, как репей за штанину. Он подъехал к лебеди этому, наклонился, дал ему кусочек облака. Лебедь съел и тоже поклонился. А потом они вместе и уехали. Он на колесе своем, а лебедь за ним пешком, как собачка. Благородно так уходили. «В закат!» «Они уехали!» – ахнула Лиза, и ее глаза округлились. «Гусь, а, то есть лебедь, ушел добровольно?» «Это меняет все дело! Возможно, это было не похищение, а побег!» «А я почем знаю?» – развел руками старик. «Я человек маленький, увидел чудо и перекрестился, и пить бросил. Спасибо ему, человеку блестящему!» хоть бы еще раз приехал. Может, я бы и курить бросил. Мы попрощались со Словоохотливым Сторожем и побрели обратно к машине. Выехали в сторону участка. «Ну что, товарищ майор, какие будут версии?» С ехидной ухмылкой спросил Коля, когда мы сели в машину. «Ну что, товарищ майор, какие будут версии?» С ухмылкой спросил Коля, когда мы сели в машину. «Гуся похитили инопланетяне в серебристых скафандрах? Или он сам сбежал с бродячим цирком в поисках лучшей жизни и сладкой ваты?» «Не смешно, Коля!» – нахмурилась Лиза, захлопывая блокнот. «Это очень важные показания. Человек видел все своими глазами. Я думаю, все было так». Преступник, переодетый в циркача, чтобы не вызывать подозрений, усыпил гуся с помощью сладкой ваты, в которую было подмешано сильнодействующее снотворное. А потом... Потом он отвез его в подпольный цех и продал на шаурму. Это же очевидно! Я резко ударила по тормозам. Машину занесло, и она едва не ткнулась носом в придорожный куст, протестующий взвизгнув. «Сафонова!» Медленно отчеканивая каждое слово произнесла «я», не поворачивая головы и глядя прямо перед собой. «Если я еще раз услышу от тебя слово «шаурма» в контексте этого дела, ты до конца своей стажировки будешь писать объяснительные на тему, почему нельзя делать шаурму из призовых гусей, занесенных в Красную книгу местного птицеводства». «Ты меня поняла?» «Так точно, товарищ майор!» — пискнула она, вжимаясь в кресло. Я снова тронулась с места. Настроение было отвратительным. Старик окончательно все запутал. Сладкая вата, лебедь, блестящий человек, бред сивой кобылы в лунную ночь. Мы ехали вдоль озера, и тут мой взгляд снова упал на тот самый заброшенный сарай, который я приметила в прошлый раз. Он стоял в стороне, скрытый кустами, такой же неуместный и подозрительный. И тут в моей голове что-то щелкнуло. Сладкая вата. Циркач. Сарай у озера. «Стоп!» — сказала я сама себе и резко свернула с дороги прямо на газон, направляя Ниву к сараю, как танк на амбразуру. «Мы куда?» — удивился Коля, наконец-то поднимая глаза от телефона. Тут же вроде тупик. «Проводить следственные действия, которые кое-кто не провел год назад», — коротко бросила я. Дверь сарая была заколочена огромным ржавым гвоздем. Я без лишних слов выдернула его, едва не сломав ноготь, и силой толкнула дверь. Она с протестующим скрипом отворилась, впуская нас в полумрак. Внутри пахло пылью, сыростью и чем-то приторно-сладким, как в закрытой на зиму кондитерской. Посреди сарая, накрытый брезентом, стоял какой-то громоздкий предмет. Я подошла и сдернула брезент. Под ним оказался старый, обшарпанный, но вполне узнаваемый аппарат для приготовления сладкой ваты. А рядом с ним валялись пустые картонные коробки с выцветшей надписью «Попкорн. Воздушное чудо». Лиза ахнула, Коля присвистнул. А я молча достала из кармана телефон, чувствуя, как по лицу расползается хищная улыбка. «Петрович! Истомина!» — сказала я в трубку, когда на том конце ответил сонный голос начальника экспертно-криминалистического отдела. Привет, дорогой! Не разбудила? Слушай, а помнишь дело о пропавшем гусе годичной давности? Да, то самое, где вы, кроме одной блестящей перчатки и следов птичьего помета, ничего не нашли. У меня к тебе вопрос чисто теоретический. Скажи, а вашим гениям мысли не пришло в голову проверить заброшенный сарай в 50 метрах от места происшествия? В трубке помолчали. Было слышно, как Петрович зевает. «Какой еще сарай, Света?» – наконец спросил он. «Такой, Петрович, обычный, деревянный, в котором...» Я сделала паузу, чтобы он мог в полной мере насладиться моментом. «Стоит аппарат для сладкой ваты и коробки от попкорна. Нет? Не пришло в голову?» «А чего вы ждали, интересно? Что гусь сам к вам вернется?» Даст чистосердечные показания и укажет крылом на место, где спрятаны улики. Ждите. А пока ждете, пришли сюда свою бригаду ленивцев. Быстро. Иначе я этого гуся найду, приведу в отдел и научу его гадить лично тебе на стол. И поверь, целится он будет в стопку с нераскрытыми делами. Я нажала отбой и с грохотом сунула телефон в карман. На моем лице я знала была очень, очень недобрая улыбка. Кажется, этот глухарь только что перестал быть томным».